Глава 13. На следующий день я следила за Евгенией. Врученная мне Аникеевым сотка молчала. Стала оказалась обязательным человеком, и с утра предупредила меня, что скорее всего вызова нынче не будет. Супруга Василия Андреевича вышла из дома ближе к вечеру. Я успела изрядно проголодаться, торча в своем Фольксвагене Жуке, да и спина порядком затекла. Евгения Александровна медленно направилась в центр города и минут 30 бродила без конкретной цели. Наконец-то Никеева остановилась на проспекте, пару раз одёргивала рукав курточки, и смотрела на часы. Подкатил автомобиль. Евгения радостно подбежала к нему и запрыгнула внутрь. Синяя «Тойота» быстро набрала скорость, и я едва успела прошмыгнуть под светофор. Значит, по понедельникам, думала я, пытаясь рассмотреть человека за рулем. Регулярность прекрасное качество. Очень удобно для частного детектива, а уж для бодигарда вообще лучший подарок. Таёта остановилась у ресторана «Елисей». Дверца распахнулась и водитель вышел на свет божий. Его лицо с тонким носом и глубоко посаженными глазами показалось мне странно знакомым. Где я могла его видеть? Или он просто на кого-то похож? Пока я напрягала свою память, человек открыл дверцу и помог Аникеевой выйти. Дверцу он захлопнул ногой. Евгению Александровну подхватил на руки и так внес ее в предупредительную распахнутую швейцаром дверь ресторана. Аникеева радостно хохотала, обнимая его руками за шею и дрыгая в воздухе ногами. Ого, наверное, Марго все же была права, когда говорила мне о том, что ее знакомый Человек не совсем адекватный, и от него можно ожидать всего на свете. Некоторым женщинам это очень даже нравится. Адреналин, черт побери. Какие тут еще нужны наркотики, когда твой собственный организм вырабатывает такое? Итак, я его увидела. Судя по поведению, именно его имела в виду Марго, рассказывая мне о человеке, который должен ей передать видеокассету. Что было ложью в ее рассказе? Первое пришел другой человек. Второе степень опасности, которую она мне обрисовала. Была ли ложью информация насчет того, что записано на кассете, я не знала. Марго мне тогда сказала, что там сняты ее развлечения с ее приятелем. Был ли это тот человек, который только что внес ее Мачиху на руках в ресторан? Или это были записи встреч Давыдова с Натальей? Пока я этого не знаю. А уж то, что она наплела отцу насчет давних дурацких фотографий с подругами, Явная липа, тем паче, что Марго могла сжечь первую попавшуюся пленку. Видимо, Аникееву все это было глубоко до лампочки, и волновали его не душевные проблемы своей дочери, а лишь неприятная ситуация, в которой та оказалась. Где же я могла видеть этого типа? Где и когда? Лицо, конечно, уголовное, как выразила Стелла, хотя доктрина Ламброза еще под вопросом. Можно сказать, что определенные черты лица вызывают у смотрящего на него определенные ассоциации. Мне приходилось видеть и убийц с английскими добродетельными личиками, и благородных людей с такими рожами, что можно было умереть от страха, встретив их ночью в безлюдном переулке. Нет, все же я его не видела. В смысле, не видела вот так лицом к лицу. Но почему же тогда? Ах, ну да, ведь чтобы видеть человека, не обязательно с ним встречаться. Может быть, на фотографии. Похоже, похоже. И Где была эта фотография? Я похолодела и крепко сжала пальцами руль своего жука. Потом медленно, медленно повернула ключ зажигания и аккуратно вырулив машину на шоссе, поехала прочь от ресторана. Притормозив на перекрёстке, я достала сигареты и закурила. То, что вспомнила, было столь ужасно, что просто не укладывалось в голове. Конечно, это лицо было мне знакомо. Я видела его в газете примерно год назад. Этого человека судили за 27 убийств, которые он совершил на протяжении трех лет, терроризируя окраины нашего города. Следствие неопровержимо доказало его вину и приговорило к смерти. Приговор само собой в исполнении не приводился по соображениям политическим. Россия ждала принятия в Совет Европы, а смертные казни там не приветствуются. Так что серийному убийце светило пожизненное заключение. Если бы его не прикончили в тюрьме. Не знаю, как это было сделано, но смерть явно была насильственной. Наверное, вовсю постарались родственники жертв. Подкупив нужных людей, а те сделали что требовалось. Дело замяли, и об этом факте газеты не написали ни строчки. зато леденящие подробности собственно судебного процесса приводились в каждом номере. Всю неделю городские газеты, да и некоторые из центральных, обсасывали детали трудов и дней жестокого маньяка. Сообщение о приговоре к высшей мере было воспринято с пониманием, но газеты уже тогда предупреждали, что скорее всего Харитонов переживет родители своих жертв. Практика неприведения смертных приговоров в исполнении уже действовала вовсю. Однако газеты ошиблись. Харитонов был убит в тюрьме. Ну кого я тогда видела сегодня? Брат Да-да-да, кажется, в одной из публикаций мелькнуло коротенькое интервью с братом убийцы, и даже была помещена их семейная фотография. Газеты любят такой жанр. Помнится, интервью было выдержано в мягких тонах, и брат и мать убийцы характеризовали его как умного, интеллигентного человека, и оба ума приложить не могли. Откуда в нем взялось такое зверство? Хм. А ведь Аникеева очень даже может знать, чьим братом является ее любовник. Наверное, это особенно щекочет ее чувства адреналинс. Да и Марго хороша. Может, это у них семейная тяга к острым ощущениям. Я решила не терять времени даром на досужие размышления и позвонив в газету, попросила к телефону своего знакомого репортера. Харитонов, переспросил он. Это который из городской администрации? Это который серийный убийца, напомнила я ему. Мне бы адресок к матери. Эх, чего захотела? А в чем проблема? Так искать надо, это ж прошлого года история. Все блокноты того времени давно мохом поросли, нетерпеливо проговорили в трубку. А я заплачу. Ты найди того человека, который встречался с матерью Харитонова, и узнай адрес или телефон, попросила я. Мне повезло. Оказалось, журналист, который делал тот давний репортаж, сейчас находится в соседней комнате и изнемогает от похмелья, которое нахлынуло на него в середине дня, поскольку пить он начал с утра. Информация стоила мне всего бутылки водки, которую я вручила радостному представителю четвертой власти, вышедшему встречать меня на порог редакции. Полулитра перекочевали в глубокий карман его куртки, а у меня в руках оказался листок блокнота, Скоряго процарапанным адресом и телефоном Харитоновой. Поскольку я была уверена, что не встречусь с братом убийцы, ведь тот был в ресторане с Евгенией Аникеевой, я решила немедленно навестить мать Харитонова. Набирая номер телефона, намеревалась представиться либо работницей службы психологической реабилитации, либо журналистом, который за хорошую сумму купит воспоминания. Но все обернулось гораздо интереснее. Мне даже не пришлось объяснять причину своего визита. Неожиданно радостный женский голос предложил мне зайти и продиктовал адрес, точь в точь тот, который был записан у меня на листке. Через полчаса я была уже у Марии Аркадьевны. Когда она открыла мне дверь, я чуть не ахнула. Еще одно совпадение, и какое. На пороге стояла та самая старушка, которая регулярно встречалась мне во время утренних пробежек в парке. Видимо, судьба еще давным-давно определила что мне предстоит заниматься этим делом, и решила дать мне возможность познакомиться с одним персонажем моего будущего расследования заблаговременно. Не уверена, что вам часто приходилось беседовать с матерями убийц, если вы, конечно, не пишете на эту тему какую-нибудь диссертацию. Мне подобный контингент практически не попадался, и никаких статистических выкладок видеть не приходилось. Тем не менее, я само собой предполагала увидеть убитого горем человека может быть и крепкого, но наверняка надломленного. Чёрта с два. Всё с точностью да наоборот. Мария Аркадьевна, казалось, постоянно находилась на вершине счастья. Я даже присмотрелась к ней повнимательнее. Не съехала ли у бедняжки крыша после всего пережитого? Оказалось, нет. Психика, судя по моим наблюдениям, в пределах нормы. И какой нормы? «Знаете, душенька", проговорила она, когда мы прошли в комнату. Вы не удивляйтесь, пожалуйста. Просто я многое для себя поняла за тот год, который прошел со смерти моего старшего сына. Марья Аркадьевна заварила чай с мелиссой и продолжала свой монолог, изредка бросая на меня лучистый взгляд улыбающихся глаз. "Я ведь едва руки на себя тогда не наложила", поведала мне она. "А потом поняла, что сделанного не воротишь, а жизнь продолжается несмотря ни на что". Как-то сразу мне это открылось в один миг. Я вдруг так сильно почувствовала, что могу начать жить заново, стать другим человеком. И стала им. Чай дымился в широких чашках. Вкусно пахло мятой, в пепельнице дымилась моя сигарета. Я с неподдельным восхищением смотрела на свою собеседницу, ведь она смогла отказаться от того, что люди считают для себя самым дорогим. Она отказалась от своего горя. И знаете, я счастливый человек, делилась со мной Харитонова. Думаете, я бессердечная? Уверяю вас, нет. Просто не надо зацикливаться на чем то одном. Будь это огромное счастье или великая беда. Жизнь, она многослойна. Надо присутствовать здесь и сейчас, а не переживать по поводу того, что миновало, и не волноваться о будущем. Когда я это поняла, жизнь переменилась. Можно сказать, что я только начала по-настоящему жить. А дети. Вы ощущаете свою ответственность за то, как вы их воспитали? Видит Бог. Моей вины тут нет развела она руками. Я не знаю, почему это произошло. Может быть, передалось наследственное заболевание. У моего покойного мужа в родне это случалось. Я намеренно сказала: "Дети имея в виду и браты-убийцы". Мария Аркадьевна не возражала против такой постановки вопроса, и я убедилась, что попала в точку. Поправив на коленях блокнот, я все же представилась журналисткой, я продолжала задавать вопросы. Харитонова отвечала на них с предельной откровенностью, ничего не утаивая. Оказалось, что она живет одна. Дети давным-давно от нее отдалились. Дети? удивилась я. Я знаю, что у вас есть младший сын. А кто еще то Мальчишка еще есть, пояснила она. Сын моей племянницы, она в Таджикистане живет, а его сюда отправила учиться. Уж не знаю, чему он тут с Петром научится. Я ей написала, чтобы приезжал и забирала его. Назад Но та не хочет ни в какую. И Марья Аркадьевна кивнула на фотографию в рамочке, которая стояла на комоде. Я подошла поближе и увидела, что на ней запечатлены человек, которого я видела сегодня выходящим из синей Toyota, Пётр Харитонов, и мальчишка с автоматом, знакомый мне по офису Октопуса. Интересная, однако, складывается комбинация. Психические нарушения, говорите? повторила я снова, поворачиваясь к Харитоновой. А не боитесь за второго своего сына? Он взрослый человек и сам отвечает за свои поступки, твердо сказала Харитонова. Я его больше года уже не видела. Да и не горю желанием, если честно. Вы блокнотик-то отложите пока. И приблизив ко мне лицо, Мария Аркадьевна горячо зашептала: Если бы меня спросили хотя бы пять лет назад, кто из моих сыновей попадет в тюрьму, я бы не колебалась, указала на Петра. Он то ж точно чокнутый. Я даже думаю, что старшего братца он настропалил. Не в смысле, пойди и убей, конечно, но настраивал он его определенным образом. Это точно. Пётр ведь у меня очень волевой и сильный человек. Кого хочешь, на что хочешь, подвигнуть может. Даже так, задумчиво проговорила я. Что ж, мне остается еще раз позавидовать вашей волевой натуре. Дети иногда вырастают совсем другими, нежели мы того желаем, но вы правы, что было то было, а жизнь продолжается несмотря ни на что. Чай был допит, и мы распрощались. Я покидала дом Харитоновых в твердой уверенности, что игры с опасным человеком, которым с таким рвением предавалась Марго и ее мачиха, ничем хорошим не закончатся. И дальнейшие события не замедлили подтвердить мою правоту.